Глава пятая Я прошла в комнату Валентины. К счастью, хозяин дома за мной не последовал. Это к лучшему. Копаться при нем в вещах его дочери было как-то совсем нехорошо. Но стоило закрыть за собой дверь и распахнуть дверцы шкафа, я ахнула. Что он там говорил? Она давно здесь не бывает? Даже сомнений нет. Давно. Эти вещи могла бы надеть на себя разве что пятнадцатилетняя девочка. «Да еще и лет десять назад. Кислотные цвета, идиотские принты. Сначала я хотела ограничиться пижамой, благо нашлась вполне приличная, свободная и подходящая по размеру. Но потом подумала, что обещанное бояринцевым с утра — понятие растяжимое. Вдруг зачем-то понадобится выйти из комнаты. Откуда мне знать, как тут у них все заведено? Может, свалят чемоданы кучей у дверей и тащи их сама куда хочешь?» А рассекать по чужому дому лучше все таки не в пижамных кружевных шортиках, а в каком-нибудь дневном наряде. Я с полчаса провела, копаясь в одежде, и, наконец, отыскала одно единственное платье, которое худо-бедно на меня налезло, хоть едва прикрывало попу. С этими двумя трофеями я и отправилась в свою комнату. Она действительно была неплоха, и все необходимое для жизни здесь имелось. В ванной обнаружились новенькие гигиенические принадлежности, вплоть до одноразовой зубной щетки. Видимо, под мою комнату приспособили какую-нибудь гостевую. Первым делом я приняла душ, постирала белье и развесила его на полотенце сушители, робко надеясь, что к завтрашнему утру оно высохнет. Нацепила на себя пижаму, нырнула под одеяло и... с ужасом поняла, что больше всего на свете хочу есть. Но ну, разве можно быть голодной после такого роскошного пира, который Бояринцев закатил праздную свадьбу единственного сына? А я была. И все потому, что во время торжества не могла проглотить ни кусочка. Совершенно не было аппетита. Зато теперь аппетит проснулся. Да еще какой. Молодец. Я ворочалась, пытаясь уснуть. Но желудок нагло урчал, не собираясь сдаваться. Я вздохнула и решительно вылезла из кровати. Ладно, чем я рискую? Дом практически пустой. Мой драгоценный супруг явно уже видит десятый сон. Да и его папаш наверняка угомонился. День был непростой. Если не слишком шуметь, можно найти кухню. Уж холодильник там должен быть». Я натянула на себя Валентинино платье, с сомнением покрутилась перед зеркалом, стараясь одернуть подол как можно ниже. Потом махнула рукой на это бесполезное занятие. Все равно же никто не увидит. И осторожно приоткрыв дверь, прислушалась. В доме стояла мертвая тишина. Не было слышно ни звука, ни шороха. От души пожелав всем крепкого сна, я выскользнула из комнаты. Кухня нашлась на удивление быстро, и холодильник нашелся, И еда в нем тоже. Я шустро покрошила салат, сглатывая от нетерпения. Соорудила пару бутербродов и отыскала на дверце початую пачку сока. Грибфрутовый. Надо же, у кого-то в этом доме вкусы совпадают с моими. Я плюхнулась за стол и жадно впилась в бутерброд, отхватывая от него большие куски, заедая салатом и запивая его соком. Это было так вкусно, что я даже зажмурилась от удовольствия. Правда, сок немного горчил. Или мне показалось? Да нет, точно горчил. И не немного. Он был слишком горьким даже для грейпфрутового. Что за противный привкус? После еды я почувствовала себя как-то странно. Голова кружилась, перед глазами плыла. Как пьяное, честное слово. Впрочем, нет. Настолько пьяный я себя даже не припомню. Может, потому что на кухне ужасно душно. Как они тут вообще живут? Я подергала окно, но оно не открылось. Ну и черт с ним. У дома, насколько я разглядела по приезде, должен быть отличный сад, и я вполне могу прогуляться. Я ведь тут не пленница?» Свежий ночной воздух рванул в лёгкие, и мне действительно стало лучше. Но не слишком. Я спустилась с крыльца, прошлась по выложенной плиткой дорожке и пошатнулась, едва устояв на ногах. Голова кружилась. Свет от фонарей плыл перед глазами, превращая обычный сад в картину Ван Гога. Ерунда какая-то. Наверное, я просто устала. Собственная свадьба пусть эффективная это вам не шуточки это ого го да точно устала сейчас нырну в кровать и я развернулась и пошагала обратно к крыльцу не хватало еще грохнуться в обморок на парковой дорожке черт где же тут вход кажется был где то здесь ага вот он от меня не спрячешься и лестница и козырек все есть правда лестница когда я выходила точно была шире «А еще раньше тут горел фонарь у самого входа. Такой прикольный, с завитушками, типа старинный. Украли, что ли?» «Караул. У бояринцевых сперли фонарь. Держи, вора!» Едва удерживаясь, чтоб не захихикать, я вскарабкалась по ступенькам и вцепилась в ручку обеими руками. дернула раз другой. Дверь не открылась. «Вот это здорово!» Пока я совершала вечерний променад по саду и дышала свежим воздухом, кто-то не только фонарь украл, но и дверь запер. «И что же мне теперь, ночевать на улице? Или просто это я так ослабела, что не могу открыть?» Я дернула дверь сильнее, но она не поддалась. «Что ты шумишь? Весь дом разбудишь», — проговорил кто-то сзади. Сердце подпрыгнуло и скатилось в пятки. Голос я узнала сразу же, хоть он и был тихим-тихим. «Бояринцев. Великий и ужасный». «Только какой такой дом он боится разбудить, если здесь ночуют всего трое, при этом я и он стоим на крыльце, а мой муж и его сын забылся пьяным сном?» «Теперь хоть из пушки стреляй, его не разбудишь». «Ты что, пила?» — строго спросил Бояринцев. «Я хотела возмутиться и что-то сказать в свое оправдание. На свадьбе я едва пригубила шампанское исключительно для вида, а здесь пила только сок. В чем он меня подозревает?» но только я открыла рот бояринцев сердито буркнул предупреждал же я этого не люблю странно я вот что то не помню чтобы он меня о чем то предупреждал мы вообще мало говорили ладно пойдем ледяным голосом сказал он отпирая дверь я хотела пискнуть куда но он впихнул меня внутрь сгреб в охапку и потащил по темному коридору спрашивать расхотелось Все мои мысли были сконцентрированы на том, чтобы не грохнуться, ноги почему-то заплетались еще сильнее, чем на парковой дорожке. Да и что тут спрашивать? Ясное дело, заподозрив меня в пьянстве, новый родственник решил лично доставить непутевую невестку в комнату. Ну и ладно. Что-то мне становилось все хуже и хуже, в горле совсем пересохло, в голове гудело, а окружающая действительность так и норовила размыться и превратиться в одно сплошное пятно. Мы остановились. Дверь открылась, сильные руки втолкнули меня в комнату. «Что за манеры?» «Эй!» — возмутилась я, но из пересохшего горла вырвался лишь неубедительный писк. «Сказал же, не шуми!» — шикнул бояринцев и закрыл дверь. «Что он собрался делать в моей комнате?» На какое-то мгновение мне удалось сфокусировать взгляд. Перед глазами в полной темноте прорисовались два оконных проема. «Откуда два?» «У меня одно окно». И стало ясно. Комната эта вовсе не моя.